Глава 20. Волк, доложите обстановку, связался я с ним еще раз. Обстановка странная, после короткой заминки ответил он. Что прикажешь делать? Сам вижу, что странное. Ты мне другой скажи. Ты на связь с имперским крылом вышел? Этот вопрос меня очень интересовал. Вышел! Молодец! похвалил я его. «Сказал им, что я здесь, в доме, провожу свою операцию». «Как ты и приказывал?» «Ты очень большой молодец». Еще одна похвала летит в его сторону. «Может, тогда объяснишь, какого хрена по мне работает арта и одарённая?» Раздалось шипение. В этот раз шипел не шнырьки, а канал связи, который, кажется, заглушили. «Я много ждал от канцелярии, но не прямого нападения на меня. Мелкий, давай на разведку. Я хочу знать все. Послал я шнырку проверить, что там творится. При этом я держал Косолапова, который потерял сознание за шиворот, и вместе с ним бежал, куда глядят глаза, а меня сопровождали взрывы. Особняк накрыли очень плотным огнем. Снаряды были не простыми, а магически усиленными. Хотя все таки применяли не фугасы, что накрыли бы полквартала, а что-то вроде стенобитных магических, предназначенные развалить конкретно этот особняк. Ну и спалить здесь все, включая камень. Только что при мне снаряд полностью разнес гостиную, а мог и меня захватить, если бы не доспех. Но как же он просел? А вот косолапу не повезло. Умер он сразу. И теперь мне все это придется разгребать. Тяжело было бежать по огненным развалинам, при этом наблюдая, что там показывает мне шнырька. С одной стороны стоит моя армия, а с другой — канцелярия. Вижу волка, который что-то громко орёт в гарнитуру, а затем и на всех, кто рядом. Мои бойцы успели, по всей видимости, отступить в сам дом, но их проникло внутрь не так уж много, а вот те, кто был с Косолаповым, умирают. Граф успел сбежать, как погляжу, и другие тоже разбегаются. Мысленный приказ Содину — выводить всех, кого получится через коллекторы. Чем мне нравится столица, так это своей сетью подземелий. Очень старый город, который столько раз перестраивали, что, можно сказать, это город на городе, и так много раз. Блин, а это плохо. Я как раз подбежал к окну, чтобы выпрыгнуть из него, как меня заметили, или это просто неудачное совпадение. Но в тот же момент на мое окно нацелилась вертушка, которая жужжала снаружи, как очень большие злые пчелы, и пилот нажал гашетку. Множество пуль стало лупить по области. Хорошо, что я ушел в сторону. Если судить по их стараниям, то могу смело сказать, что канцелярия не экономит. Суки. Они по факту уничтожают сейчас мои трофеи. Дом, конечно... Есть еще не уничтожен, но процентов 30 точно. Меня охватила злость. Они специально хотят меня угробить или разозлить? Усадьба Косолаповых, окраина столицы. — Командир, вы уверены, что нам стоит это делать? — подошел главному его заместитель. Мужчина в тактическом шлеме, сидящий за новеньким пунктом управления, повернулся к своему человеку. — Что именно? — спокойно спросил тот. — Зачищать всю территорию, пока там находятся гражданские. «Да не только! Вы же сами слышали, барон тоже находится в здании!» Мужчина улыбнулся. «А ты разве не знаешь?» — удивился командир. «Мы не получали никакой информации о бароне и не знаем о местонахождения. местонахождении». «Ну как же?» «Не получали!» «Кто-то глушит связь, и мне кажется, что это делают люди барона. После операции их всех нужно будет задержать и допросить, откуда у них спецсредства!» Еще более хидно улыбнулся главный. «Понял!» — мрачно кивнул заместитель. Гастанов Вифим Афанасьевич был мужиком крепким, твердым и очень исполнительным. Если ему канцлер сказал зачистить это место, то он, пожалуй, так и сделает, и никак иначе. Единственное, что его смущало, — это указание не действовать опрометчиво, ведь за этим делом внимательно следят. Значит, он сделает все, чтобы эта ситуация полностью попала под юрисдикцию их ведомства. Некоторые планы по этому поводу у него уже есть. Он как раз думал над одним из них, когда его перебил один из наблюдателей, который сидел за мониторами рядом с ними. «Командир, вижу человека! Он выходит из здания!» Пришла неожиданная новость, чем удивила Ефима. Они лупили очень серьезными боеприпасами и не ожидали, что кто-то так легко сможет покинуть это место. А еще у них по периметру были снайперы. Не самые простые люди, которые имели оборудование, отслеживающее живых и оружие, пробивающее бетонные стены. «Побейте!» Отдал он без всяких раздумий свой приказ. «Уверены?» «Он поднял руку, и на ней перстень рода Галактионовых». Как же разозлился на это Гастанов, аж голова заболела, прошив все его тело. Он не любил такие ситуации, когда ему нужно сделать свою работу, а что-то или кто-то мешали этому. То, что молодой барон выжил, было чудом, и убить его теперь так легко не представляется возможным на глазах у его рода. «Пропустить!» — сжав зубы, отдал он новую команду. Пока барон неторопливой походкой героя шел, не обращая внимания на взрывы за своей спиной, Гастанов взял трубку и набрал Румянцева. «Прошу простить, на меня вышла накладка», — доложил он. «Что случилось?» — прозвучал раздраженный голос Румянцева. «Зачистка происходила штатная она проблема с Галактионовым». Гастанов услышал приглушенные маты с той стороны, но голос был приглушен и разобрать их он не смог. «В чем проблема? Прикажите им убираться с этого места!» «У «Вас есть все полномочия. Или вы его убили?» Не смог понять Гастанов, что он услышал, обеспокоенность или радость. Но то, что голос Румянцева изменился, точно понял. И тут он задумался. «Проблема заключается в том, что мы его не убили». «Вы что?» — взревел Румянцев. «Я же говорил не трогать его, идиоты. Только и вставать. На нем сейчас много внимания сконцентрировано». Гастанову не доложили, что в этом деле замешана императрица. И он считал барона простым бароном без знатного рода. Я выполнял приказ командира силового крыла графа Румянцева. Не обращая внимание на крик, продолжен говорить спокойно Ефим. Галактионов в момент нашего прибытия находился в поместье. Он был в кабинете Косолапова. — Черт, Вот же насцерный мальчишка! — Румянцев подумал о самом худшем. — Теперь многое становится понятным. Он стал тайным адъютантом императорской семьи. Слушай меня, он должен умереть. Не дай ему покинуть это место с теми документами, которые он вынес». «Это брать документы — вариант рассматривается. Дабы успокоить свою профессиональную совесть, решил спросить Гастанов. «Нет. Дело касается проекта 972-231 «Изгой», — приоткрыл перед ним кусочек правды Румянцев. «Галактионов не должен выйти из этого места живым. Постарайся сделать так, чтобы к нам не было никаких претензий». Дам тебе подсказку. Когда вскрывается место базирования мятежников, то всегда потом организовывается много трупов с двух сторон обороны. Так молод. Первый пошел и повел за собой свою гвардию. Понял. Довольная улыбка осветила лицо Гастанова. Теперь он был спокоен. Приказ был получен, и руки его развязаны. Не откладывая телефон, он набрал нужный номер. Ибрагим до Гастанов». «У меня проблемы. Нужна подмога. Мы обнаружили мятежников. У них здесь неплохая база и тяжелая техника. Срочно нужно окружить район цитадрельным барьером. Мы не должны дать им разбежаться». После этого он положил трубку и не проронил больше ни слова. Все, кто находился рядом, управляя операцией, уже были в курсе, что нужно делать. И плевать, нравилось это им или нет. Все они имели допуск к секретным делам канцелярии, кто в меньшей степени, кто в большей. «Что-то мне это не нравится», — раздался голос одного из операторов. «Да ну, ничего нового, просто делаем свою работу», — решил подбодрить его напарник, сидящий рядом. «Вот завершим операцию и пойдем в зал, железо потягаем». Однако его слова не произвели нужного эффекта, и коллега был таким же мрачным, смотря в свой монитор. «Факт зачистки меня не волнует», — вдруг сказал он. «Меня волнует, почему Галактионов так кровожадно смотрит прямо в камеру моего дрона». Всем стало интересно, и они переключили канал, чтобы тоже посмотреть. Вот только от увиденного им почему-то стало невесело. На них смотрела сама смерть. Обычно камера плохо передает ауру человека, но не в этот раз. Не мог и подумать, что вот так просто канцелярия решит меня зачистить только за то, что я оказался в поле их интересов. Плевать им на то, что я мог и не узнать ничего о проекте, о котором теперь уже очень хочу узнать. Это очень удачно шнырка подсмотрел. Волчара, слушай меня внимательно и не перебивай». Набрал его по-своему мобильному, который стоит очень немало. И сделан по заказу, а потом может работать даже сквозь помехи. «Отходите в лес, и там занимайте позиции. Канцелярия нанесет удар, как только появится щит». Служить его ответ не стал. Вместо этого я стоял на месте, привлекая к себе внимание. «Не стоит сейчас идти к своим. Это вызовет первый удар по ним». А так, у канцелярии сейчас на первом месте стоит моя ликвидация, а затем уже нападение на ничего не подозревающую гвардию. Я уверен, что Волк и так все понял с первого раза, без дополнительных команд. Паники у меня не было. Вместо этого было много решимости. Решимости уничтожить весь этот отдел, который так необдуманно принимает решения. Это уже не просто наглость, а прямо беспредел. Я не раз слышал, что без надёжного тыла не стоит переходить дорогу канцелярии. Да они по факту решили грохнуть человека, который никоим боком к ним не относится. Это так просто оставить нельзя. Я следил за собой через их экраны, на которые смотрел шнырькой, ожидая нужного момента. В небе летало около сотни автоматических дронов, которыми даже управлять не нужно. Нужный момент появился, когда оператор, следящий за мной, на несколько секунд переключил камеру и решил глянуть в другом направлении. Тогда-то я и пропал. а вместо меня на травку села иллюзия, которая изображала оглушенного и бессильного Александра. Сам же я под ускорением рванул в сад, где камеры были выведены из строя Одином. На это событие даже не обратили внимания, так как стрельба со стороны канцелярии происходила непрерывно, и дроны иногда попадали под нее, падая вниз. Это особняка не осталось и следа. Благо Один сумел вначале всех усыпить, а затем вынести людей. Они сейчас сидят в коллекторе, который тоже пришлось пробивать вход. В саду было тихо, если это можно так назвать, ведь грохотало в стороне. Здесь я встретил первых врагов, но нападать не стал. Нет. Несмотря на то, что я слышал, первым не сделаю свой ход. Наверное, в моей душе зрела надежда, что такого беспредела не может быть. Но когда над всей этой территорией с трех сторон стал формироваться купол, я понял, что может. Затем на мою иллюзию упала ракета. и оставила кратер примерно метров 12 в глубину, опалив всё до красна. Сейчас можно сказать, что у этого особняка появилось свое лавовое озеро. Их атака должна была отправить барона Галактионова в ад. Что ж, не я это начал. Сложить оружие. Ваш господин был объявлен изменником и ликвидирован. Сложите оружие и ложитесь на землю, тогда ваши жизни будут сохранены». Через дроны на всю территорию заголосил их командир. Ответ он получил незамедлительно в виде трех упавших вертушек, которые были подбиты в мгновение ока. «Они сбили их!» — в ужасе подорвался с места и зарал кто-то. «Как они посмели? Мы же канцелярия!» «Ух ты, а что такое? Получать по зубам не очень приятно. То ли еще будет». За всем этим психозом я наблюдал через шнырьку. Поскольку купол был непрозрачным и не пропускал ничего из внешнего мира, то люди, закрытые здесь, остались одни и все. Что здесь сейчас произойдет, тоже останется секретом для всех, кроме выживших. Канцелярия, уже не стесняясь, перенаправила свою артиллерию, а затем пустила в бой технику. Лично я уже уничтожил врагов, засевших в саду, и теперь вытирал меч от крови. Волк же развернул целую операцию, которая разделил гвардию на три части и отправил в разные стороны. Я при виде такого, сказал Шнерке, показать ему всю нужную информацию. Шнерка распсиховался, что придется много думать, что и кому показывать, и просто дал ему доступ в нон-стоп-трансляцию. Теперь «Волк», можно сказать, попал в вражеский штаб. Впрочем, попал он не только глазами, но и из миномета «Гидеон». Это такой ручной миномет, который выпускает мощные артефактные дуры, и даже ствол у него для этих целей артефактный. Но штаб оказался крепче и выдержал его удар, только тряхнуло сильно. «Это что было? Быстро мне информацию! Откуда?» Орёт командир, которого тоже тряхнуло, как и всех остальных. «Ты посмотри на него, всю смелость как рукой сняло». Он как занервничал, а до этого стоял, заложив руки за спину и наблюдал. Вершитель судеб, блин, улыбался, смотря, как обкладывают всем подряд участок, где видели мою гвардию в последний раз. «Не могу узнать. Они сбивают наших птичек на подлете. «Ну ладно, и отправляйте туда группу зачистки». Ничего лучшего он придумать не мог. «Канцелярских здесь было немало». Даже трудно почитать, сколько, и они полностью уверены в своей победе, но это и неудивительно. Они думают, что смогли накрыть почти всю гвардию плотным огнем, и им останется только добить нас. Через плотные столбы дыма от пожаров невозможно было что-либо рассмотреть, а на подлете дронами они ничего не могли рассмотреть, ведь их в дыму сбивали птички Одина. Волк же знал те квадраты, по которым они собирались работать, и отводил людей. Я рад, что не продешевил и купил нормальное оборудование, которое просил Волк. У них сейчас такая гарнитура, которая на коротких дистанциях работает даже с глушилкой. Жаль, что денег маловато, и я не смог позволить себе чего покруче. Я действовал совершенно другой стороне от своей гвардии и взял, пожалуй, самый трудный маршрут. Почему трудный? Так здесь находились, по моему мнению, самые сильные одаренные, которых еще не пускали в битву. Здравствуйте. Не меня ли ищите? Выхожу из-за кустов. И обращаясь к двойке мужчин в простой спецовке, без бронежилета и огнестрела. Дим, а это нормально, что он сам на нас вышел? спросил темноволосый своего друга блондина. Даже не знаю. Наверное, почесал тот голову, а затем повернулся ко мне. Ладно, парень, давай ложись на землю и позволь я связать. Бить не будете? Ой, хорелло, мать, комедию! Не сдержался блондин. Ты напал на местного воротилу, а значит кишка у тебя не тонка. Блин, а обычно это срабатывало. Пока я делал вид, что раздумываю над тем, чтобы сдаться, они стали подходить поближе. И когда были совсем близко, я уронил свой клинок на землю. «Ладно, не убивайте, я согласен, лечь на землю», — поднял я руки. Они усмехнулись. «Да плевать», — как-то даже лениво, почти зевая, сказал блондин и совершил выпад. Его выпад, можно сказать, был молниеносным. Секунды не прошло, как он с места рванул и оказался возле меня, замахиваясь своим клинком, с намерением срубить мне голову. Такой смелый и дерзкий. Решил убить безоружного. Вот только охотнику не нужно оружие. Он и сам есть оружие. — А что такое? — посмотрел на него с жалостью. — Больно. — Конечно, больно. И его удивленные глаза об этом говорили. В своей сложной ладонью я пробил ему грудную клетку, чем практически сразу убил. — Омега, у нас проблема! у нас тут... вы. но он не успел договорить. Я достал из кольца обычный топор, напитанный моей силой, и метнул его в так, что тот пробил его доспех и черепушку. Эти-то были два мастера, которые могли послужить на благо Империи, но занимались фигней. Ужасно. Империя переживает не лучшие времена, а ее главные силовые подразделения занимаются тем, что играют в свои игры. После этой двойки я убил еще таких же шестерых, только уже с помощью своих существ. Давили числом, и они почти не успевали передать информацию в штаб. До этого хватило, чтобы в штабе поняли, что дела идут не так гладко, как они хотели. Волка дела тоже шли хорошо. Он встретил группы зачистки в полной боеготовности, и мои буревестники реально устроили целую бурю в небольшой посадке. Дронов у спецов не осталось совсем. Их сбивали еще на взлете, когда те пытались отправить новую партию. Техника у них была в самом начале, а теперь она есть у нас. Вот тут должен признать, что танки-потрошитель и покоритель выглядели впечатляюще и могли уничтожить даже моего буревестника, только вот беда. Весь боекомплект они истратили на особняк, ломая его артефактными снарядами. Таким образом, битва шла по всему району купола, который, по полученной информации, должен был простоять 10 часов, а затем операция по уничтожению мятежников будет завершена. На восьмом часу я стоял возле штаба, в котором укрылись остатки сил из числа командного состава и очень паниковали. «Но реально, выходите! Шансов уже нет!» — спокойно говорю, понимая и зная, что они меня слышат. Люди внутри не понимали, в какой момент они потеряли всех и откуда взялись доклады о разломных тварях. Черт, мы не можем проиграть», — паниковал командир, карьера которого была окончена. «Он командует чудовищами. Мы должны должить. Он представляет опасность», — шептал он сам себе под нос. «Активировать процесс уничтожения?» — спросил его заместитель, который уже смирился и с пустым взглядом следил за монитором. «Должны сообщить». Кажется, вначале его не услышал. Но мы не можем сдаться в плен. Мы слишком много знаем. Это будет провал. Активируй протокол самоуничтожения. Да, эта база на колесах была настоящей крепостью, которую даже штурмом мне не взять. И функций в ней было тоже много. Уже не могу активировать протокол, спокойным пустым голосом доложил его заместитель. И добавил после небольшой паузы. Ключ пропал. Да, пропал ключ, который нужно было вставить в специальный замок, ведь он у меня в кармане уже лежит. «Выбора нет», — вздохнул командир. «Я понимаю, что нам их не одолеть. Остается только застрелиться. Мы не имеем морального права оказаться в плену. Кажется, пора пустить себе по пуле в лоб». Так вышло, что в штабе сидели не такие боевые или умные люди, и вариант драться до конца они не рассматривали, особенно понимая, насколько много нас осталось. «Не получится», — снова вздохнул заместитель, и по совместительству единственный человек, который захватил с собой наградной пистолет. «Почему?» — вскипел командир. «Пистолет у меня украли еще десять минут назад», — опять вздохнул он. «Кто?» — кажется, Ефим подумал, что тот теряет рассудок. «Да откуда я знаю? Наверное, тот, кто и ключ», — не сдержался боец. «Щиты протянут до окончания срока барьера». Странно, что они не решили об этом узнать в первую очередь. «Вряд ли. Да и шанс, что враг уйдет и не станет нас выковыривать отсюда». «Я хотел уже заржать. Очень сильно». Они тут строят планы и теории, как им спастись, чтобы позже доложить обо мне. Кстати, этим самым они подписали себе смертный приговор. Оказалось, что они все таки умные люди, раз связали появление твари с бароном. Ладно, вы меня достали. Сим-Сим, откройся. Подхожу к двери в их бункер и хлопаю в ладоши. Они переглянулись между собой. Что он делает? Спросил у Ефима его заместитель, который смотрел на меня через камеру в недоумении. Может, он тупой, «Может. Дверь откройся, и я не стану тебя ломать. Повторил я еще одну попытку ее открыть, которая не увенчалась успехом. Мои попытки придали людям внутри силы надежды. Кажется, у нас есть шанс. Но тут я решил все и закончить. Подошел поближе к двери и вздохнул, а затем эффектно врубил свою ауру. Я Александр Галактионов именем своим приказываю тебе откройся! взревел я басом. Дверь без скрипа тут же стала открываться, как и челюсти сидевших там людей, которые еще несколько часов назад были, ой, какими борзыми и смелыми. Спасибо шнырке за этот трюк и производителям штаба за кнопку открытия. «Ну, здравствуйте», — вошел я на борт. «Кажется, я сейчас начну вам делать больно». Они были настоящими профессионалами своего дела, держались до последнего и ничего мне не говорили. Жаль только, что до последнего в их понимании это было двенадцать минут. А затем, под легкими пытками, все рассказали, что знали и что нет. Люди, которые так легко убили жителей особняка, даже невиновных, ведь не всех удалось спасти, те, кто отдавал приказ от очистки последнего из рода и его гвардии, оказались всего лишь слабаками, которые привыкли принимать тяжелые решения, но только тогда, когда это не касалось их самих. Когда спал барьер, его уже окружили не только люди из вновь прибывшей канцелярии службы безопасности империи, но даже личная гвардия ее Императорского Величества. Они смотрели, как мы выезжаем из густого дыма, все в копоти и крови. Удивился ли я, когда увидел императрицу, которая лично меня встречала? Да. Обрадовался я, когда увидел бледное лицо Румянцева? Очень. Я уже знал, какой здесь был план у нападавших и как они все должны были обыграть для общества, а потом первым делом направился к императрице и, приблизившись, упал на одно колено. «Моя императрица!» Все мятежники были уничтожены. Род галактионов всегда рад служить империи, — четко сказал я по-военному и принял стойку, вновь встав на ноги. Она смотрела на меня без удивления, но с легкой усмешкой. — Я не сомневалась в вас, барон, — отчеканила она величественным голосом. — Я благодарна вам, что вы откликнулись на мою личную просьбу заняться этим делом. Как у всех забегали глаза. О чем они только сейчас думают? — Прошу простить, моя императрица, — продолжил я играть на публику. «Но без смелых бойцов тайной канцелярии, боюсь, у меня ничего не вышло бы. Они узнали о мятежниках и ринулись ко мне на помощь». «Да», — картинно округлила она глаза. «Это похвально», — посмотрела она в сторону Румянцева. «Где же тогда эти герои?» — и перелаз взгляд на меня. «Погибли. Они первыми ринулись в битву, как настоящие герои, и погибли. Даже тел не осталось, увы. Все 447 человек. А вот теперь я позволил себе легкую и заметную усмешку». едва заметную, только для Румянцева. «Прискорбная новость!» — тоже делает вид, что расстроилась, а на самом деле ведь обо всем знает или догадывается. «Не стоит их жалеть», — резко сказал я. «Они умерли героями, и благодаря им я сумел добыть папки с информацией об одном проекте, которым занимались мятежники. Думаю, вам будет интересно взглянуть на них лично». Для правдоподобности своих слов я достал из кольца папочки. Румянцева поплохела. Но я так думаю, ведь люди просто так не теряют сознание. Благо, он стоял далеко за ее спиной, и его успели подхватить под руки. То ли еще будет. Теперь я тоже от тебя не отстану. Очень болтливыми у тебя оказались подчиненные. Конец книги. Текст читал Александр Башков.